Глава 20. Ильмар. Не помню, как дошёл до своих комнат, рыкнул на горничную, которая домывала полы в гостиной, но с похватившись извинился. В какой же я был ярости? Порыв вернуться в Архангельдер немедленно я подавил. Не хотелось видеть ни отца, ни сестру, но мать огорчить не мог. Поужинаю, встречу Орлоу, объясню, что мы не пара и уйду. В конце концов, Орлоу меня никогда не раздражало. Даже наоборот, она была вполне приятной демоницей, как бы смешно это ни звучало. Но жениться на ней – никогда. Мы были друзьями, не самыми близкими, но всегда ладили друг с другом. И главное – взаимных романтических чувств не испытывали. Остаток дня я представлял наш брак с принцессой демонов и веселился от картинок, всплывающих в мозгу. Но потом мыслями возвращался в Бжорг, на самую окраину города, в крошечную кофейню. Девушка с кожей, пахнущей карамелью, прочно засела в моей голове. Такая маленькая, смешная. Даже когда злиться, все равно выглядит потрясно. И я никогда не причинил бы ей боль. Ни за что на свете. Сказав отцу, что у меня есть невеста, конечно, слукавил, но чем дольше думал о ней, тем крепче убеждался в своих словах. «Вернусь в королевство и сразу пойду к Арине. Отвергнет меня снова?» Но ну и пусть. Но я обязан сказать ей о своём намерении, даже если для этого придётся вломиться в её дом. Вечер неумолимо приближался. Вот уже и во дворе зажглись уличные светильники, едва солнце скрылось за горизонтом, а я не отходила от окна. Из моих покоев на втором этаже весь двор и арка перехода были как на ладони. Двое встречающих артефакторов прибыли к ней почти сразу после наступления темноты, и вскоре завеса портала заискрилась. Сердце сделало скачок и, перевернувшись, опустилось куда-то в желудок. Я поправил воротник и отправился встречать гостей. Сегодня всё решится, и даже если путь в императорский дворец мне будет отрезан, всё равно откажу Орлову. У нас не есть слишком долгая жизнь, чтобы прожить её с нелюбимыми. В холле суетились слуги, но стоило появиться моим родителям и мне, как они выстроились в два ряда по разным сторонам от входа, через который с лёгкостью бы проехало несколько экипажей. Отец любит вычерности и размах, а вот меня всегда раздражало подобное. Двое лакеев с трудом, как и каждый раз, отворили массивные двери, впуская королевскую чету с дочерью. Незаметно ухмыльнулся, встретившись со взглядом Орлову. Диманица стала красавицей, но выглядела так далеко от привычных образов высших, что я не мог не улыбнуться. Будущая королева в короткой кожаной юбке, отбросила прядь ярко-розовых волос и легко шагая на высоченных каблуках, подошла ко мне. Привет, чудик, чокнула меня по щеку и хлопнула по плечу. Я прыснул в кулак, но ответил поцелуем. Наши родители даже забыли друг друга поприветствовать, с недоумением и радостью косясь на нас. А ты подросла, отметил я. Арлоу в моих воспоминаниях была чопорной девчонкой-подростком с гладко прилизанными волосами и в закрытой чёрной одежде, как и полагается высшим демонам. Ты тоже неплохо выглядишь, но надо сказать, я удивлена, что ты тоже здесь. Отец хоть и сказал, что ты будешь, но я не верила. Меня притащили обманом, снова усмехнулся я. Дети, позвал мой отец. Я скривился от такого обращения, но всё же обернулся. При королевской семье не стоит устраивать сцен. Отец, пока гости отдыхают, мы прогуляемся в саду. Конечно, конечно, вам есть что обсудить. С радостью ответил император, и я, не дожидаясь, что ещё он скажет, утащил Орлоу на улицу. Мы перебежали двор, и, запыхавшись, девушка плюхнулась на лавочку, стоящую среди высоких кустов, а я остановился рядом. Ну ты даёшь, Что это? Какая-то отдельная особенность магии зельеварения так бегать на шпильках? Практика, друг мой. Демоница многозначительно подняла палец вверх и рассмеялась. Ладно, рассказывай. Ты же не просто так меня увёл от всех. Не просто, подтвердил и сел рядом. Какое-то время мы молча наблюдали за светлячками, роем кружившими среди листвы деревьев, а я настраивался на разговор. Я люблю Орлову как сестру, не как свою, а в целом. Она была мне дорога, хоть мы и не были слишком близки, и, возможно, не испытывала ко мне тех же чувств. Но я боялся, что демоница не против нашего брака. Перед внутренним взором мелькнул её оценивающий взгляд, когда она вошла. Подцелуй на щеке я задержался на мгновение дольше обычного, и смех, настоящий, но не такой, как всегда. Раньше она никогда не прикрывала рот ладонью, смеялась заливисто во весь голос и заражала своим смехом всех вокруг. Тёмная демоница в душе была девочкой-светлячком, а её новый, кричащий, вызывающий образ — не более, чем попытка скрыть слабость. «Орлоу, я люблю тебя!» — выдохнул, но, услышав в ответ гнетущую тишину, продолжил. «Как подругу, как сестру!» Те для меня не чужая, но всё же не настолько, чтобы жениться. Минута молчания длилась целую вечность. Я тревожно ожидал, что девушка покроет меня не самыми лесными словами и убежит жаловаться родителям. И какое же облегчение испытал, когда услышал такой знакомый звенящий смех. Чёрт возьми, Эльмар, ну ты и чудик всё-таки. Думаешь, мне это надо, чтобы я вышла замуж за эльфа? Прости, конечно. Нет, ты классный, но я демон. Чем думали наши отцы, когда заключали договор? Не бывать этому, никогда. Я много лет изображаю себя не пойми кого, чтобы меня уже лишили статуса наследницы. Шла сюда, разрываясь от гнева и желания сбежать. Я так боялась, ты не представляешь. Мой жених не пережил бы нашу с тобой свадьбу. Твой жених? Я встречаюсь с сыном одного герцога, пока тайно. Он знает о договоре, но я ему обещала порвать его на мелкие кусочки на глазах отца. Да кто тебе даст бумаги? Мы рассмеялись. Нужен был план, и я активно над ним думал. В голову ничего не приходило. То, что Димоницу лишат трона, это вряд ли. Её родители не позволят возглавить туманную долину двоюродному брату Орлоу. Парень не успеет зайти на престол, как начнётся война с каким-нибудь самым слабым государством. Но если королевская чета быстро отойдёт от шока, когда узнает, что их дочь собралась замуж за какого-то там сына герцога, то мой отец никогда меня уже не простит. Готов ли я забыть дорогу домой?